Потерпевшие кораблекрушения пересекают океан. До тех пор речь шла об опытах искусственного голодания. Они занимали психологов постольку, поскольку были связаны с практически важными проблемами. Действительно, судьба шахтеров, оказавшихся замурованными под землей в результате катастрофы, драматические случаи с потерпевшими кораблекрушения, все это ставило на повестку дня вопрос. Долго ли может прожить человек без пищи и воды? Что происходит в таком случае с его организмом? Вопрос вовсе не праздный. Решение его помогло бы выяснить ряд моментов, связанных со спасательными работами под землей, со оснащением спасательных судов. Поэтому различные исследования в этой области, в том числе и опыта на себе, имели вполне определенное практическое значение. В последнее время органы здравоохранения, обслуживающие морские ведомства, уделяют большое внимание делу помощи потерпевшим кораблекрушения. Мореплавание насчитывает своей многовековой истории тысячи и тысячи жертв. Во время Второй мировой войны, например, только с английской стороны потерпели бедствие на водах 27 тысяч человек, из которых удалось спасти лишь две трети. Людские потери при катастрофах в открытом море таким образом были велики. Это заставило британский совет по делам исследований в области медицины вплотную заняться проблемами, связанными с оказанием помощи терпящим бедствия в море и уменьшить связанные с этим человеческие жертвы. Перед советом стало много вопросов, которые можно было решить лишь путем исследований, экспериментов. Раньше, например, считали, что истощение сил и гибель человека, плывущего или находящегося длительное время в холодной воде, вызывается именно сильным охлаждением организма. Это мнение не подтвердилось. Из 40 человек, потерпевших кораблекрушение и пробывших в ледяной воде более часа, 31 остался в живых, и только 9 скончались вскоре после того, как их спасли. При температуре воды в 10 градусов Цельсия и выше, смерть от охлаждения не была зарегистрирована ни разу. Существенную роль при этом играет теплая одежда. В воде она точно так же защищает от холода, как и на суше. Самым же главным при спасении потерпевших кораблекрушения является, конечно, своевременный спуск спасательных судов, на которые больше всего рассчитывают пассажиры и команда тонущего корабля. Доктор Линдеман. В одной из английских публикаций, богато иллюстрированной примерами, приводился такой случай. Спасетное судно в течение 7 недель блуждало в Атлантическом океане. Однако, несмотря на все трудности и лишения этого рейса, из 23 человек умер лишь один. Там же рассказывается о трагической судьбе экипажа, блуждавшего в океане 77 дней. 19 человек погибло, и только один был подобран в совершенно истощенном состоянии.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 Провести 9 часов, цепляясь за крохотную и скользкую калошу, когда тебя качают шести 9 волны, налетают безжалостные шквалы, бешено завывает ветер, такое требует, пожалуй, большего, нежели обычной воли к жизни. С основами этой моральной закалки он познакомился при изучении принципов самовнушения. Параллельно шла техническая подготовка плавания, выбор и оснащение лодки.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 Вначале погода не баловала путешественника. Потом наступило улучшение, и он, конечно, радовался солнцу. Можно было сушить мокрое белье, позволить себе небольшую гигиеническую процедуру. Он укладывал рулевое весло поперёк лодки и начинал разоблачаться. Снимал костюм для гребли, прорезиненные вещи, шорты, свитер, нижнюю рубашку, развешивал насквозь промокшие вещи на вантах мачты и с удовольствием подставлял тело теплым лучам южного солнца. Просушивалась и подушка для сиденья,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 В начале второй недели Линдеману пришлось искать защиту от палящих лучей солнца. Он устанавливал паруса так, чтобы все время находиться в тени, и обрызгивал плотнище соленой водой. Однажды, видимо, привлеченная тенью судна, подплывала совсем близко небольшая рыба. Между прочим, дно лодки было окрашено в красный цвет, что, вероятно, отпугивало крупную рыбу, в том числе и акул. Причин такой цвета боязни Линдеман не знал. Стоило только усилиться ветру, как волны начинали захлестывать через верх.